Глава 11. Тьма. Последний дневной свет угас, и теперь нас окутывала тьма. Лунного света тоже не было, но луна пряталась за облаками, поэтому края их серебрились. И под этим громадным серебряным небом, черным и звездным, морской орел скользил вниз по темезу. За рулевым веслом стоял Ралла. Не приходилось даже мечтать стать когда-нибудь таким же хорошим мореходом, как он и я, верил, что Ралла проведет нас в кромешной тьме по широким изгибам реки. По большей части невозможно было сказать, где кончается вода и начинаются болотистые берега, но Раллу это как будто не беспокоило. Он стоял широко расставив ноги, время от времени топая, знак замедлить движение весел. Он говорил мало, но временами, Слегка выправлял курс длинной рукоятью рулевого весла, и перо руля ни разу не коснулось от логового и листого берега реки. Порой луна выскальзывала из-за облаков, и вода перед нами начинала мерцать ярким серебром. На берегах то появлялись, то исчезали красные искры, маленькие огни в хижинах на болотах. Мы пользовались последними часами отлива, который нес нас вниз по реке. Недолгое мерцание луны на воде показывало, что берега все дальше отходят друг от друга, река едва ощутимо расширялась, вливаясь в море. Я все время поглядывал на север, ожидая увидеть сияние в небе, отблеск костров в высоком лагере Бемфлеота и вокруг него. «Сколько языческих кораблей в Бемфлеоте? внезапно спросил Рала. «Неделю назад было шестьдесят четыре», — ответил я но, вероятно, сейчас около восьмидесяти, может, даже сотни или больше. «И мы против них одни, а?» Забавляясь, спросил он. «Одни», — согласился я. «А вверх по берегу будут еще корабли. Я слышал, что у Скеоберега тоже сооружают лагерь. Они там уже месяц», — сказал я. «И там, по крайней мере, пятнадцать команд, а сейчас, может, и все тридцать». Скеоберег был пустынной и косой в нескольких милях к востоку от Бемфлиота, и команды, причаливших там 15 датских кораблей, соорудили форт земляными стенами и деревянным палисадом. Я подозревал, что они выбрали Скеоберег, потому что в ручье у Бемфлиота уже не осталось места и потому что близость флота Зигфрида давала им защиту. Без сомнения, Они заплатили Зигфриду серебром и, без сомнения, надеялись последовать за ним в Уэссекс, чтобы урвать часть добычи, какую смогут. На берегах каждого моря по лагерям, стоящим вверх по рекам, по всему миру норманов уже распространились вести о том, что королевство Уэссекс беззащитно, поэтому здесь собирались воины. — Но мы не собираемся сегодня драться? — спросил Рала. — Надеюсь, нет, — ответил я. «Потому что сражения очень опасны». Рала захихикал, но ничего не сказал. «После паузы я заявил, боя быть не должно». «А то на случай боя у нас на борту нет ни одного священника», — заметил Рала. «У нас никогда и не было священников на борту». «В свою защиту сказал я». «Но нам следовало бы иметь священника, господин», — возразил Рала. «Зачем?» — воинственно спросил я. «Потому что...» «Ты хочешь умереть с мечом в руке?» — с упреком проговорил Ралла. «А нам нравится умирать причащенными». Эти слова заставили меня устыдиться. Моим долгом было заботиться о своих людях. Если они умирали без священника, какая бы польза ни была от него умирающим, значит, я их подводил. На мгновение я не знал, что ответить. Потом мне в голову пришла одна идея. «Брат Осверт! «Мог бы стать нашим священником на сегодня», — сказал я. «Хорошо», — отозвался Осверд с грибцовой скамьи. Мне понравился этот ответ, потому что Осверд, наконец-то с охотой, вызвался делать то, что явно не желал делать. Позже я выяснил, что неудавшийся послушник не имел права совершать христианские обряды, но мои люди верили, что Осверд ближе к их богу, чем они сами, и оказалось, что им этого довольно. «Но я не ожидаю сражения», — твердо проговорил я. К нашей беседе прислушивалась дюжина человек, те, что были ближе всего к рулевой площадке. Финнен, конечно, плыл со мной, как и Сердик, Ситрик, Райпер и Клапа. То были мои личные войска, моя гвардия, Карлы из моего домашнего круга, мои товарищи, кровные братья, люди, давшие мне клятву верности, и они следовали за мной этой ночью в море. Они доверяли мне хотя и не знали, куда мы плывем и чего ожидать. «Итак, что мы собираемся делать?» — спросил Рала. Я помедлил, зная, что ответ его взволнует. «Мы собираемся спасти госпожу Этельфлетт», — в конце концов ответил я. Я услышал, как задохнулись слушающие меня люди, потом бормотание голосов, когда весть передавалась по скамьям к носу морского орла. Мои люди знали, что от этого путешествия жди беды и были заинтригованы моим свирепым требованием держать все в тайне. Должно быть, они догадывались, что наше плавание связано с пленением Этельфлет, но теперь я это подтвердил. Рулевое весло скрипнуло, когда Рала слегка изменил курс. «Как же мы ее спасем?» — спросил он. «В любой день», — ответил я, не обратив внимания на вопрос — и говоря достаточно громко, чтобы меня услышали все люди на судне. «Король начнет собирать выкуп за дочь. Если у тебя есть десять браслетов, он захочет получить 4 из них. Если у тебя припрятано серебро, люди короля найдут его и заберут свою долю. Но то, что мы сделаем сегодня, предотвратит это». Люди снова начали тихо переговариваться, Уэссекс уже хандрил при мысли о деньгах, которые будут отобраны у землевладельцев и торговцев. Альфред поручился, что отдаст собственные богатства, но ему нужно было больше денег, гораздо больше, и единственная причина, почему сбор еще не начался, — споры, кипевшие среди королевских советников. Некоторые хотели, чтобы церковь внесла свой вклад, ведь, несмотря на настойчивое заверение клира, что у них нет денег, все до единого знали, что монастыри ломятся от богатств. Ответом церкви на такие требования была угроза отлучить от церкви любого, кто смелится прикоснуться хоть к одному серебряному пенни, принадлежащему Богу, а точнее Божьим епископам и аббатам. Хотя я втайне надеялся, что в выкупе не будет необходимости, я рекомендовал собрать всю сумму с церкви, но этот совет, конечно, был отвергнут. «А если выкуп будет заплачен?» — продолжал я. «Наши враги станут достаточно богаты, чтобы нанять десять тысяч мечей. Война охватит весь Уэссекс. Ваши дома сожгут. Ваших женщин изнасилуют. Ваших детей продадут в рабство, а ваши богатства отберут». Но то, что мы сегодня сделаем, помешает этому. Я слегка преувеличивал, но не намного. Выкуп наверняка мог помочь собрать пять тысяч копий, топоров и мечей. Вот почему викинги собирались в устье Темеза. Они чуяли слабость, а слабость означала кровь, а кровь означала богатство. Длинные корабли шли на юг, их кили вспарывали море, когда они двигались к Бемфлеоту, а потом... Викинги собирались вторгнуться в Уэссекс. «Но Норманы жадны», — продолжал я. «Они знают, что в лице Этельфлет имеют настоящее сокровище и огрызаются друг на друга, как голодные псы. Что ж, один из них готов предать остальных. Сегодня на рассвете он выведет Этельфлет из лагеря. Он отдаст ее нам за куда меньший выкуп. Доли из большого выкупа он предпочитает выкуп поменьше» который целиком достанется ему, но он недостаточно богат, чтобы нанять войска. Я решил рассказать такую историю. Я не мог вернуться в Лондон и сказать, что помог Этельфлет убежать с любовником, поэтому притворился, что Эрик предложил предать своего брата, а я решил помочь этому предательству. Поэтому я притворюсь, что Эрик предал меня, нарушив наше согласие. Вместо того, чтобы отдать мне Этельфлет, заявлю я, Он просто уплыл с нею. Альфред все равно разъярится, но он не сможет обвинить меня в том, что я предал Уэссекс. Я принес на борт большой деревянный сундук, полный песка, замкнутый на два огромных запора, закрепленных железными штырями, скованными в круг, так что крышку нельзя было поднять. Все люди видели, как сундук принесли на морского орла и поместили под рулевой площадкой. И все наверняка подумали, что в этом сундуке находятся деньги для Эрика. «Еще до рассвета», — продолжал я, — «госпожу Этельфлет приведут на корабль, а когда солнце коснется края мира, это судно унесет ее прочь. Но на пути стоит сторожевой корабль, корабль, прикованный поперек устья реки от одного берега до другого. Наша работа состоит в том, чтобы убрать его с дороги, вот и все». Мы просто должны передвинуть одно судно, и госпожа Этельфлет будет свободна, и мы заберем ее обратно в лондон и нас будут чествовать как героев. Король будет благодарен нам». Им это понравилось. Им понравилось, что король вознаградит их, а я почувствовал укоры совести, потому что знал, мы только разгневаем Альфреда, хотя и спасем от необходимости собирать выкуп. Я не рассказал вам об этом раньше, не рассказал и Альфреду, потому что, если б я это сделал, один из вас или один из людей короля мог бы напиться и выболтать все в таверне, а шпионы Зигфрида доложили бы норвежцу, и, едва добравшись до Бемфлиота, мы обнаружили бы целую армию, желающую поприветствовать нас, вместо того, чтобы спать. Итак, мы спасем Этельфлет. Они разразились одобряющими криками. Только Ралла молчал, и когда шум стих задал, тихий вопрос. «И как мы передвинем тот корабль? Он больше нашего, его борта надстроены, на нем боевая команда, и команда эта спать не будет». «Мы не будем его передвигать», — ответил я. «Я его передвину, Клапа, райпер. Вы двое поможете мне. Втроем мы передвинем корабль». И Этельфлетт будет свободна, и любовь победит, и всегда будет дуть теплый ветер, и всю зиму будет еда, и ни один из нас никогда не состарится, и на деревьях будет расти серебро, и золото будет появляться, как роса на траве, и яркие звезды влюбленных будут блистать вечно. Все было так просто, пока мы шли на веслах на восток. Прежде чем покинуть Лондон, Мы сняли мачту морского орла, и теперь она лежала на подпорках вдоль центральной линии корабля. Я не укрепил на Форштевне и Ахтерштевне головы чудовищ, потому что хотел, чтобы наш корабль не бросался в глаза. Я хотел, чтобы он был лишь черным силуэтом на фоне тьмы, без орлинной головы и высокой мачты, которые виднелись бы над горизонтом. Мы тайком явимся перед рассветом, мы были движущимися тенями в море, И Я прикоснулся к рукояти вздоха змея и не почувствовал в ней дрожи, не услышал пения, не ощутил голодной жажды крови. Это утешило меня. И Я подумал, что мы откроем выход из реки и будем наблюдать, как Этельфлет плывет навстречу свободе, а вздох змея будет молча спать в высланных овчиной ножнах. Потом я наконец-то увидел сияние высоко в небе, Тускло красное зарево там, где горели костры укреплений Зигфрида, на вершине холма. Зарево становилось все ярче, пока мы гребли по спокойной воде прилива. А за этой водой на холмах, постепенно понижающихся к востоку, на изнанке облаков виднелись отцветы других костров. Это красное зарево отмечали места от Бемфлиота до низинной земли с Кеоберега, где протянулись новые укрепления. Даже не получив выкупа, «Они могут попытаться напасть», — заметил Ралла, обращаясь ко мне. «Могут», — согласился я, хотя сомневался, что у Зигфрида достаточно людей, чтобы он чувствовал уверенность в успехе. Уэссекс с его недавно построенными бургами было нелегко атаковать, и я полагал, что Зигфрид захочет собрать по крайней мере еще три тысячи человек, прежде чем кинуть игральные кости войны. А чтобы заполучить этих людей... Ему требовался выкуп. «Ты знаешь, что делать?» Спросил я Ралу. «Знаю», — терпеливо ответил он, понимая, что вопрос продиктован скорее нервозностью, чем необходимостью. «Я пройду Маристея канинге и заберу тебя на восточном конце острова. А если река не будет открыта?» Спросил я. И почувствовал, как Ралла ухмыльнулся в темноте. «Тогда я заберу тебя, а ты...» Примешь решение. Потому что если мне не удастся передвинуть корабль, запирающий вход в ручей, Этельфлет окажется в ловушке. Тогда мне придется решать, бросить ли морского орла в бой против корабля с высокими бортами и злой командой. Такого боя я не хотел и сомневался, что мы сможем в нем победить. Значит, я должен был найти выход, прежде чем появится необходимость в сражении. — Гребите медленней! — крикнул Ралла гребцам. Он повернул корабль на север. Теперь мы медленно и осторожно шли к черному берегу Каннинги. «Ты промокнешь», — сказал он мне. «Сколько осталось до рассвета?» «Часов пять-шесть», — предположил Рала. «Хватит», — ответил я. Тут нос морского орла коснулся грязи на отмеле, и длинный корпус корабля вздрогнул. «Греби назад!» — прокричал Рала. Грибцы вспенили веслами мелкую воду, чтобы отвести нос от предательского берега. — Скорей! — велел мне Рала. — Здесь быстро начинается отлив. Я не хочу сесть на мель. Я повел клапу и райпера на нос. Я колебался. Надеть ли кольчугу, надеясь, что мне не придется сражаться в приближающемся летнем рассвете. Но, в конце концов, осторожность победила. Я надел кольчужную куртку, взял два меча, но оставил шлем. Я боялся, что в моем шлеме Со сверкающей волчьей головой отразится неяркий ночной свет, поэтому вместо него надел темный кожаный. И еще я носил черный плащ, который соткала для меня Гизела, тот самый плащ с нистовым зигзагом молнии, бегущим по спине от ворота до подола, что прятал меня в ночи. Райпер и Клапа тоже носили темные плащи поверх кольчуг. Оба взяли мечи, а к спине Клапы был пристегнут огромный военный топор с крючком на обухе. — Ты должен позволить пойти и мне, — сказал Финнан. — Ты остаешься здесь за главного, — ответил я. — Если мы попадем в беду, тебе, возможно, придется нас бросить. Решение будет за тобой. — Греби назад! — снова закричал Рала, и морской орел отступил еще на несколько футов, избегая угрозы очутиться на мили при отливе. — Мы тебя не бросим! сказал Финнан и протянул руку. Я стиснул ее, потом позволил ему опустить меня за борт корабля, откуда плюхнулся в смесь воды и грязи. «Увидимся на рассвете!» — окликнул я темный силуэт Финнона и повел клапу и райпера через широкую береговую полосу, затопленную водой. Я услышал посткрипывание и плеск весел морского орла, когда рала, отвел корабль от берега, но когда я повернулся, судно уже исчезло. Мы высадились на западном конце Канинги, острова, граничащего с ручьем у Бемфлиота, и вышли на берег вдалеке от того места, где были вытащены на берег или стояли на якоре корабли Зигфрида. До высоких стен укреплений было достаточно далеко, чтобы часовые не увидели, как наш темный корабль без мачты подошел к темной земле. Во всяком случае, я молился, чтобы не заметили, а теперь нам предстоял долгий путь пешком. Мы пересекли широкую полосу грязи, на которой отсвечивала луна. Теперь, когда вода отступала, эта полоса все ширилась. Местами мы не могли идти, а только барахтались, с трудом продвигаясь вперед. Мы брели и спотыкались, борясь засасывающей грязью, ругались и хлюпали. Береговая полоса, представляла собой ни воду, ни сушу, а густую липкую трясину. Я торопливо продвигался вперед, пока, наконец, под ногами не стало больше земли, чем воды, и нас не окружили крики просыпающихся птиц. Ночной воздух был полон биения крыльев и пронзительных птичьих протестов. Я подумал, что шум этот наверняка встревожит врага, но все, что я мог сделать, это стремиться в вглубь острова, молясь о том, чтобы выбраться на место повыше. И в конце концов идти стало легче, хотя земля все еще пахла солью. Ралла сказал, что когда прилив достигнет верхней точки, Каннинга может полностью исчезнуть под волнами. И я подумал о датчанах, которых утопил на западе заливаемых морем болот, заманив их именно в такой прилив. Это случилось до битвы при Этендуне, когда Уэссекс, казалось, был обречен. Но Уэссекс... Все еще жил, а датчане погибли. Мы нашли тропу. Овцы спали среди пучков травы. То была овечья тропа, хотя и трудная, предательская, потому что ее то и дело пересекали канавы, в которых извивались щупальца отступающего отлива. Я гадал, нет ли поблизости пастуха? Может, раз овцы на острове, их не надо охранять от волков? Значит, пастуха при них нет. И еще лучше, если при них нет собак и не будет собачьего лая. Но даже если там были собаки, они спали, пока мы продвигались на восток. Я высматривал морского орла, но хотя на водах устья блестел лунный свет, я не видел корабля. Спустя некоторое время мы отдохнули, сперва пинками разбудив нескольких овец, чтобы занять их теплые места на сухой земле. Клапов вскоре заснул и захрапел, а я глядел на Темес, «Снова пытаясь увидеть морского орла, но корабль был тенью среди теней. Я думал о Рагнаре, моем друге, и о том, как тот среагирует, когда Эрик и дочь Альфреда появятся в Дунхолме. Я знал, это его развеселит, но долго ли продлится веселье?» Альфред отправит посланников к Гутриду, королю Нортумбрии, требуя, чтобы его дочь вернули, и каждый норман с мечом будет жадно поглядывать на утес Дунхолма. — Безумие! — подумал я, когда ветер прошелестел по жесткой болотной траве. — Что там такое, господин? — спросил Райпер, заставив меня вздрогнуть. Голос его звучал встревоженно, и я перестал рассматривать воду, повернулся и увидел огромное пламя, поднявшееся над холмом Бемфлиота. Пламя взметнулось в темное небо, высветив силуэты укреплений, и над этим мечущимся огнем в толстом столбе дыма что клубился над холмом Зигфрида, кружили яркие искры. Я выругался, пинком разбудил клапу и встал. Дом Зигфрида был в огне, значит, все в крепости проснулись, но случайно вспыхнул пожар или дом подожгли, можно было только гадать. Может, это спланировал Эрик, как отвлекающий маневр, чтобы тайно увести Этельфлет из ее маленького дома, но я почему-то не думал, что Эрик рискнул бы заживо сжечь своего брата. «Почему бы не разгорелся пожар?» — мрачно сказал я. «Это дурные вести. Огонь только что разгорелся, но соломенная кровля, должно быть, была сухой, потому что пламя распространялось неслыханно быстро, зарево стало ярче, освещая вершину холма и бросая четкие тени на низкую болотистую землю Канинги. «Они нас увидят, господин!» — нервно сказал Клапа. «Мы должны смириться с этим риском», — ответил я и понадеялся, что люди на корабле, перекрывающем ручей, глядят на огонь, а не высматривают врагов на канинге. Я собирался добраться до южного берега ручья, где громадная цепь, привязанная к толстому столбу, удерживала корабль против течения. «Отвяжи или разруби эту цепь, и судно снесет отливом». Цепь. Которое оно привязано за нос к столбу на северном берегу, удержит его. Судно повернется и откроет путь, как огромные ворота. «Пошли!» — сказал я. И мы двинулись по овечьей тропе. Теперь идти было легче, потому что путь нам освещал огромный пожар. Я все время поглядывал на восток, где небо становилось все бледнее, близился рассвет, но солнце появится еще очень нескоро. Один раз мне показалось, что я вижу морского орла, его длинный корпус на фоне мерцания, серого и черного, но я не был уверен, что мне не померещилось. Подойдя ближе к пришвартованному сторожевому кораблю, мы покинули овечью тропу и начали пробираться через заросли тростника. Тростник тут был достаточно высоким, чтобы нас спрятать. Снова раскричались птицы. Мы останавливались через каждые несколько шагов, И я взглядывал поверх тростника. Команда сторожевого корабля смотрела вверх на высокий пылающий холм. Теперь огонь был гигантским, преисподняя в небе, окрашивающая красным высокие облака. Мы добрались до края тростниковых зарослей и присели там в сотни шагов от огромного столба, к которому была привязана корма корабля. «Может, нам и не понадобится твой топор», — сказал я Клапе. Мы принесли топор, чтобы попытаться перерубить тяжелые железные звенья. «Ты собираешься перекусить цепь зубами, господин?» — весело спросил Райпер. Я дружески хлопнул его по голове. «Если ты встанешь к лапе на плечи, то сможешь снять цепь со столба, так будет быстрее». «Мы должны сделать это прежде, чем рассветет», — сказал Клапа. «Нельзя дать им время снова пришвартовать корабль», — ответил я и подумал. «Стоило ли мне высаживать людей на берег?» Потом понял, что поступил правильно, потому что на Канинге мы были не одни. При виде чужаков я положил ладонь на руку клапы, чтобы заставить его замолчать. И все, что казалось простым, стало трудным. Я увидел людей, бегущих вниз по южному берегу ручья, Их было шестеро, вооруженных мечами и топорами, и они бежали к столбу, на которой нацелились мы. И тут я понял, что произошло. Во всяком случае, понадеялся, что понял, но в тот момент все висело на волоске. У меня оставался всего один миг, чтобы принять решение, и я вспомнил о трех норнах, сидящих у корней Игдрасиля. Если я сделаю неправильный выбор, выбор, о котором норны знали наперед... «Я могу погубить все, чего я хотел тем утром добиться. Возможно, — подумал я, — Эрик решил сам открыть выход из ручья. Может, он решил, что я не приду? Или понял, как открыть выход, не нападая на людей своего брата? Может, те шестеро были воинами Эрика, а может и нет?» «Убейте их», — сказал я, едва сознавая, что говорю, едва сознавая, какое решение я принял. «Господин...» переспросил Клапа. «Немедленно!» Я уже двигался. «Быстро, пошли!» Команда сторожевого корабля метала копья в шестерых воинов, но ни одно копье не попало в цель, а трое из бегущих уже добрались до столба. Райпер, гибкий и быстрый, обогнал меня, и я оттащил его назад левой рукой, прежде чем обнажить вздох змея. Итак, в безжалостном зареве перед рассветом, Явилась смерть, смерть на грязном берегу. Шестеро добрались до столба раньше нас, и один из них, очень высокий, замахнулся топором на цепь, обвивающую столб. Но брошенное с корабля копье ударило его в бедро, и он, шатаясь, с ругательствами отступил. Пятеро его товарищей повернулись к нам. Они казались изумленными. Мы застали их врасплох. Я издал боевой клич, клич без слов, и прыгнул на этих пятерых. То была безумная атака. Меч мог пронзить мой живот и оставить меня корчиться в крови, но боги были со мной. Вздох змея ударил в центр щита, отбросив его владельца назад и сбив с ног. Я последовал за упавшим, веря, что Райпер и Клапа не дадут скучать четырем остальным. Клапа размахивал огромным топором. Райпер танцевал танец меча, которому научил его Финнан. Я полоснул вздохом змея человека, пытавшегося подняться, и клинок разрубил его шлем, так что он снова упал. Я извернулся, чтобы сделать стремительный выпад, метя вздохом змея, в того высокого воина, что пытался перерубить цепь. Он обернулся, взмахнув мечом, и в небе хватило света, чтобы я разглядел под ободом шлема ярко-рыжие волосы, а между насчечниками торчащую, ярко-рыжую бороду. Это был Айлов Рыжий, давший клятву верности Хестону. И тут я понял, что случилось в то предательское утро. Пожар запалил Хестон, и Хестон должен был увести Этельфлет. А теперь ему нужно было только открыть выход из ручья, чтобы его корабли могли уйти. Поэтому мы должны оставить выход из ручья закрытым. «Мы явились, чтобы его открыть, а теперь нам придется сражаться на стороне Зигфрида, чтобы русло осталось перегороженным». И я ткнул мечом Вейлофа, который, однако, ухитрился увернуться от клинка. Его топор попал мне по запястью, но слабо. Я едва почувствовал удар сквозь кольчугу и плащ. Мимо просвистело копье, брошенное с корабля. Потом еще одно тяжело ударилось в столб, и осталось торчать в нем, дрожа, я, спотыкаясь, миновал Эйлофа, неуверенно ступая по болотистой земле. Эйлов был быстр, а у меня не было щита. Я нырнул под замах топора, повернувшись к противнику. Потом двумя руками попытался вогнать ему в живот вздох змея, но щит Эйлофа остановил выпад. Я услышал позади плеск и понял, что команда сторожевого корабля идет нам на выручку. Там, где сражались Клапа и Райпер, кто-то вопил, но у меня не было времени проверить, что там случилось. Я снова сделал выпад. Меч проворнее топора, и Айлов Рыжий все еще заносил правую руку. Ему пришлось щитом отразить мой клинок, а я сделал быстрое движение снизу вверх и вздох змея, скрипя и звеня, скользнул по железному ободу щита. Из-за этого удара Верхняя кромка щита Эйлофа врубилась в его череп под краем шлема. Я почувствовал, как сломалась кость. Топор продолжал двигаться. Я перехватил топорище левой рукой и дернул. Эйлов покачнулся. Глаза его стали стеклянными из-за только что полученной раны. Я пнул его в ногу, в которую попало копье. Высвободил вздох змея и ткнул им сверху вниз. Клинок пробил кольчугу заставив Эйлофа дернуться. Потом он грузно рухнул в грязь и попытался вырвать топор из моей хватки. Он рычал на меня. Его лоб превратился в кровавое месиво. Я обругал его, пинком отбросил его руку от топорища и полоснул по шее вздохом змея. А потом наблюдал за его предсмертными содроганиями. Люди из команды сторожевого корабля пробежали мимо меня чтобы убить людей Эйлофа, а я сорвал с окровавленной головы рыжего шлем. Со шлема капала кровь, но я надел его поверх своего кожаного и понадеялся, что на щечнике скроют мое лицо. Люди, явившиеся с корабля, скорее всего, видели меня на перу Зигфрида. Если узнают меня, то повернут свои мечи против меня. На острове было десять или двенадцать членов команды, Они убили пятерых товарищей Эйлофа Рыжего, но перед этим Клапа получил свою последнюю рану. Бедный Клапа, такой тугодум, обычно такой ласковый, а во время сражения такой сильный, лежал теперь с открытым ртом, и по его бороде текла кровь. Я увидел, как он задрожал и прыгнул к нему, нашел упавший меч и вложил в пустую правую ладонь Клапы, а после сомкнул его пальцы на рукояти. Грудь клапы изувечил топор, смешавший его ребра, легкое и кольчугу, кровавое, булькающее месиво. «Кто ты?» — закричал человек с корабля. «Рагнар Олафсон!» — назвался я выдуманным именем. «Зачем ты здесь?» «Наш корабль сел на мель у берега», — ответил я. «И мы отправились на поиски помощи». Райпер плакал. Он держал Клапу за левую руку, снова и снова повторяя имя друга. «В битве мы заводим себе друзей, мы дразним друг друга, насмехаемся друг над другом и оскорбляем, но все равно любим друг друга. В битве мы становимся ближе братьев, и Клапа с Райпером стали такими близкими друзьями. А теперь датчанин Клапа умирал, а Сакс Райпер плакал». Однако его слезы были не слезами слабости, а слезами дикого гнева. И крепко сжимая руку клапы, сомкнутую на рукояти меча, я заметил, как Райпер повернулся и поднял свой меч. «Господин!» — сказал он. Я круто повернулся и увидел, что по берегу спускаются новые люди. Хестон послал целую команду, чтобы открыть выход из ручья. Их корабль был вытащен на сушу, 50 шагах вниз по берегу, а за этим кораблем я увидел множество других судов, ожидающих возможности выйти в море, когда им освободят путь. Хестон и все его люди бежали из Бемфлеота и увозили с собой Этельфлет. А за ручьем, на холме под горящим домом, я увидел воинов Зигфрида и Эрика, бесстрашно несущихся вниз по крутому склону, чтобы напасть на предателя Хестона. А его люди намного превышая нас числом, теперь угрожали нам. «Стена щитов!» — проревел кто-то. Я понятия не имел, кто это прокричал. Помню только, мне подумалось, мы все умрем на этом илистом берегу. Я похлопал клапу по окровавленной щеке, увидел его топор, лежащий в грязи, и почувствовал такую же ярость, какую чувствовал Райпер. Вложив в ножный вздох змея, я схватил этот огромный, широким лезвием и длинным обухом военный топор. Команда Хэстона мчалась воплями, подгоняемая необходимостью поскорее вырваться из ручья, прежде чем люди Зигфрида придут, чтобы их прикончить. Хэстон делал все, что в его силах, чтобы задержать погоню. Он поджег корабли Зигфрида, вытащенные на дальний берег ручья. Я смутно сознавал как вспыхнули эти новые огни, как пламя быстро струится по покрытому дегтем такелажу, как ветер гонит клубы дыма через ручей, вздувшийся от наступающего прилива. Но наблюдать за всем этим мне было некогда. Я успел лишь приготовиться встретить вопящих людей. Но когда им осталось промчаться последние несколько шагов, а нам умереть здесь, кто-то позвал нас в стену щитов. Стена выбрала удачное место для построения. Перед нами извивалась одна из многочисленных канав Канинги. То была не ахти какая канава, просто ложа и листов ручья. Но атаковавшие нас люди начали спотыкаться на ее скользких склонах, и тогда мы ринулись вперед. Пришла наша очередь вопить, и моя ярость выплеснулась в красном нистовстве битвы. Я замахнулся громадным топором, на споткнувшегося человека. Тот не успел восстановить равновесие, и мой боевой клич превратился в торжествующий вопль, когда лезвие врезалось в его шлем, разрубив пополам череп и мозг. Хлынувшая кровь казалась черной. Все еще крича, я выдернул топор и замахнулся снова. Я забыл обо всем. Остались только безумие, отчаяние и гнев, веселье битвы, безумие крови, войны которых следовало убить. И наша стена щитов двинулась к краю канавы, которой барахтались наши враги. То были мгновения неистовой резни, клинков, сверкающих в свете луны, черный, как деготь крови и криков людей, криков диких, как вопли птиц в темноте. И все-таки врагов было куда больше, и они окружали нас с флангов. Все мы погибли бы там, у столба с цепью сторожевого корабля, если бы с бортов привязанного судна не попрыгали новые люди и не побежали по мелководью, чтобы атаковать наших врагов слева. Но людей Хестона все равно было больше, и они протискивались из задних рядов мимо умирающих товарищей и кидались на нас. Нам пришлось медленно отступать, не только под натиском их оружия, но и под натиском их массы, а у меня не было щита. Я размахивал топором, сжимая топорища двумя руками, рыча, удерживая людей на расстоянии тяжелым лезвием, хотя копейщик, находившийся за пределами досягаемости моего топора, все время тыкал в меня копьем. Рядом со мной был райпер. Он подобрал упавший щит и делал все, что мог, чтобы меня прикрыть. Но все равно копейщик ухитрился нанести удар мимо щита и пропороть мне лодыжку. Я замахнулся топором, и тяжелое лезвие ударило врага в лицо. Потом я выхватил из ножен вздох змея. Его вопль был песней войны. Моя рана была несерьезной, чего нельзя было сказать о ранах, которые наносил вздох змея. Какой-то безумец, широко разинув рот и показывая беззубые десны, замахнулся на меня топором. Вздох змея легко и изящно отобрал его душу так изящно, что я торжествующе засмеялся, выворачивая клинок из живота врага. «Мы сдерживаем их!» — взревел я, и никто не заметил, что я кричу по-английски. Но хотя наша маленькая стена щитов и впрямь стойко держалась, стоя перед громадным столбом, нападающие обошли нас слева, и люди на нашем левом фланге, на которых напали с двух сторон, бросились бежать. Спотыкаясь, мы подались назад, чтобы последовать за ними. В наши щиты врезались клинки, топоры расщепляли доски, мечи звенели о мечи, и мы отступали не в силах сдержать такое множество врагов. Нас оттеснили от огромного причального столба, и в небе теперь было достаточно света, чтобы я увидел зеленую слизь, облепившую столб, на котором ржавела цепь. Люди Хестона издавали оглушительный победный клич, широко разинув рты. Их глаза ярко блестели от разгоревшегося на востоке света. Они знали, что победили, а мы просто бежали прочь. У меня нет слов, чтобы описать момент перед тем, как рассвет начался в полную силу. Шестьдесят или семьдесят человек пытались нас убить. Они уже... Расправились с несколькими членами команды сторожевого корабля, а остальные люди с этого судна бежали обратно на затопляемую приливом береговую полосу, в густую грязь. Я снова подумал, что мне предстоит умереть здесь, где море гонит рябь по скользкому мелководью. Но нападавшие удовольствовались тем, что отогнали нас от столба, а потом вернулись к нему и намотанной на него цепи. Некоторые наблюдали за нами, словно приглашая осмелиться и вернуться на твердую землю, бросить им вызов, в то время как остальные рубили цепь топорами. За ними, там где гасли последние звезды, я увидел корабли Хестона, дожидающиеся возможности выскользнуть в море. Они чернели на фоне самой темной части неба. Топоры со звоном рубили, а потом прозвучал радостный крик, и я увидел, что тяжелая цепь скользнула по грязи, как змея. Отлив уже превратился в сильный прилив, и сторожевой корабль поворачивал на восток. Его несла в ручей вздымающаяся вода, а я ничего не мог сделать, только наблюдал, как Хестону открывают путь к бегству. Теперь нападавшие на нас люди бежали обратно на свой корабль. Цепь исчезла в мелкой воде. Сторожевой корабль медленно тащил ее прочь. Я помню, как брел по грязи, спотыкаясь, держа одну руку на плече Райпера, а моя левая нога хлюпала в полном крови сапоге. Сжимая вздох змея, я понимал, что не могу помешать увести Этельфлет в плен куда хуже нынешнего. Теперь выкуп удвоят, подумал я, а Хестон станет повелителем воинов, человеком, чье богатство — Превосходит даже его безмерную алчность. Он соберет армию, он явится, чтобы уничтожить Уэссекс, он сделается королем. И все это произойдет лишь потому, что перерубили цепь и, наконец-таки, открыли путь из Хотледжа. И тут я увидел Хестона. Он стоял на носу своего корабля, который, как я знал, носит название «Дракон-мореплаватель». Это судно держалось впереди всех кораблей ожидающих, когда устье ручья будет открыто. Хестон в доспехах и плаще гордо стоял под головой ворона, венчающий нос его корабля. Его шлем блеснул в наступившем рассвете, клинок обнаженного меча сиял, сам он улыбался, он победил. Я не сомневался, Этельфлет на этом корабле, а за ним двадцать других, флот Хестона, его люди — Воины Зигфрида и Эрика добрались до ручья и спустили на воду несколько судов, которые пощадил огонь. Они завязали сражение с кораблями Хестона, находившимися в арьергарде, и в зареве горящих кораблей я увидел блеск оружия. Там снова гибли люди. Но все это было слишком поздно. Ручей был открыт. Сторожевой корабль, который удерживал только цепью на носу, поворачивался все быстрее. Я знал, спустя несколько биений сердца узкий проход станет широким. Я наблюдал, как весла Хестона глубоко погружаются, чтобы удержать дракона-мореплавателя против прибывающего прилива, и понимал, что в любой момент на эти весла сильно налягут. Я увижу, как стройное судно промчится мимо сидящего на мели сторожевого корабля. «Дракон-мореплаватель пойдет на восток», к новым укреплениям, к судьбе, которая принесет Хестону королевство, некогда называвшееся Уэссексом. Мы молчали. Я не был знаком с людьми, рядом с которыми сражался, а они не знали меня. Мы стояли молча, безутешные незнакомцы, и наблюдали, как выход из ручья ширится и светлеет небо. Солнце почти коснулось кромки мира. Восток разгорелся красным, золотым и серебряным светом, и солнечный свет отразился на мокрых лопастях весел корабля Хестона, когда его люди вынесли их далеко вперед. На мгновение эти отражения ослепили меня, а потом Хестон прокричал команду. Лопасти исчезли в воде, и длинный корабль рванулся вперед. И только тут я осознал, что в голосе Хестона звучит паника. «Гребите!» — кричал он. «Налегайте!» Я не понял, почему он паникует. Ни одного из кораблей Зигфрида, на которые в спешке погрузились люди, не было рядом. Перед Хестоном лежало открытое море. И все-таки голос его звучал отчаянно. «Гребите!» — завопил он. «Гребите!» И дракон-мореплаватель еще быстрее скользнул навстречу ярко-золотому морю. Его драконья голова, задранным носом и оскаленными зубами, бросала вызов восходящему солнцу. А потом я увидел, Почему паникует Хэстон? Приближался морской орел. Финан принял решение. Позже он объяснил мне, почему решил именно так. Но даже много дней спустя ему давалось это трудно. Им руководил не только разум, но и инстинкт. Он знал, я хочу открыть ручей. Однако, приведя морского орла в Хоттледж, Финнан снова преграждал путь в море. И все-таки он это сделал. «Я увидел твой плащ», — объяснил он. «Мой плащ?» Зигзаг молнии, господин, и ты защищал столб с цепью, а не атаковал его. А если меня убили, предположил я, если мой плащ забрал враг? А еще я узнал райпера, сказал финан этого уродливого коротышку ни с кем не спутаешь, верно? Поэтому финан велел Ралли привести морского орла в ручей. Они притаились у восточного конца острова двух деревьев, клочка болот и грязи образовывавшего северный берег входа в канал, и с прибывающим приливом Ралла вошел в Хотледж. Перед тем, как войти в ручей, он приказал втянуть весла, а потом направил морского орла так, чтобы корабль прошелся по веслам одного из бортов дракона-мореплавателя. Я наблюдал за этим. Морской орел находился в центре ручья, в то время как корабль Хестона был ближе ко мне, поэтому я не видел, как сломались длинные весла, но слышал треск. Я слышал, как расщепляется дерево, когда ломается весло за веслом, слышал вопли людей Хестона, когда отброшенные назад вальки крушили им груди. То было ужасное ранение. Крики все еще звучали, когда дракон-мореплаватель внезапно вздрогнул и остановился. ралла налег на рулевое весло, чтобы толкнуть корабль Хестона, направляя на илистый отлоги берег Канинги. А потом морской орел тоже внезапно остановился, пойманный в ловушку между севшим на мель торжевым судном и только что оказавшимся на мели драконом-мореплавателем. Ручей снова был перекрыт, теперь сразу тремя кораблями, а солнце уже совсем поднялось над морем, сверкающее, как золото, заливающее землю ослепительным новым светом. И ручей у Бемфлета, превратился вместо убийств. Эстон приказал своим людям Взять на абордаж лишенного мачты морского орла И перебить его команду Я сомневался, что Хестон знает, чей это корабль Он знал только, что это судно разрушило все его надежды И люди Хестона начали с воплями прыгать на борт орла Где обнаружили Финна во главе моих гвардейцев И две стены щитов сошлись у передних скамей грибцов Топор и копье, меч и щит Мгновение я мог только наблюдать. Я слышал треск щитов, врезающихся друг в друга. Видел, как блестит свет на воздетых клинках. Видел, как все больше людей Хестона толпится на носу морского орла. Сражение шло по всему устью ручья. Позади трех сцепившихся кораблей прилив гнал остальной флот Хестона обратно, к горящим судам на берегу. Но не все суда Зигфрида горели. И все больше и больше кораблей на который погрузились люди, шли на веслах к карьергарду флота Хестона. Там тоже начался бой. А надо мной, там, где виднелись очертания зеленого холма Бемфлеота, все еще горел дом. На берегу Хотлиджа пылали суда, и свет золотистого утра затеняли клубы дыма, под которыми умирали люди. И клочки черного пепла, трепеща, как мотыльки, плыли с небес. Люди Хестона на берегу, Те, что загнали нас в грязь и разрубили цепь сторожевого корабля, прошлепали по мелководью, чтобы забраться на дракона-мореплавателя, а потом присоединиться к бою на борту морского орла. «Следуйте за ними!» — крикнул я. У людей Зигфрида не было никаких причин мне повиноваться. Они меня не знали. Знали только, что я сражался рядом с ними. Но они поняли, что я хочу сделать, и их переполняла боевая ярость. Хестон предательски нарушил соглашение с Зигфридом, а они были на стороне Зигфрида, поэтому люди Хестона должны были умереть. Те, кто заставил нас обратиться в постыдное бегство, уже забыли про нас. Теперь они находились на борту дракона-мореплавателя и пробирались к морскому орлу, собираясь убить команду, которая помешала Хестону сбежать. Мы не встретили отпора, взбираясь на борт их корабля. Люди, которых я вел, были моими врагами, но они этого не знали и охотно последовали за мной. Им не терпелось послужить своему господину. И вот мы ударили по людям Хестона с тыла и на мгновение стали хозяевами положения. Наши клинки разили воинов в спины, и те умирали, даже не успев понять, что на них напали. А потом выжившие повернулись, и мы превратились всего лишь в горстку людей, противостоящих сотне». На борту корабля Хестона было слишком много людей, и на носу морского орла не хватило места, чтобы все они присоединились к битве. Но теперь у команды дракона-мореплавателя появился собственный враг. У них появились мы, а корабль был узким. Наша стена щитов, которую легко могли обойти с флангов на суше, растянула здесь от одного борта дракона-мореплавателя до другого, а скамьи грибцов останавливали тех, кто рвался к нам. Этим людям приходилось притормаживать, иначе они рисковали споткнуться о скамьи, доходившие им до колена, и все равно они спешили до нас добраться. У них была Этельфлет, и каждый человек сражался за свою мечту разбогатеть, и все, что им было нужно, чтобы стать богачами, это нас убить. Я поднял щит человека, которого сразил во время нашей первой неожиданной атаки, и теперь с райпером по правую руку и с незнакомым воином по левую я позволил врагам приблизиться. И пустил вход вздох змея. Мой короткий меч осинное жало обычно лучше подходил для сражения в стене щитов, но сейчас враг не мог сойтись с нами вплотную, потому что мы стояли позади скамей гребцов. Там, где я стоял, в центре корабля, не было скамей, а препятствием для нападавших служила подпорка мачты. И я все время просматривал влево и вправо, мимо огромной подпорки, чтобы вовремя заметить опасность. Человек со всклокоченной бородой взобрался на скамью перед райпером, собираясь рубануть того топором по голове. Но этот воин слишком высоко держал щит, и вздох змея пронзил его живот снизу вверх. Я повернул клинок, дернул в бок, и топор норвежца упал позади райпера, пока враг вопил и дергался на моем клинке. Что-то врезалось в мой щит, топор или меч. Человек со вспоротым животом упал на это оружие, и кровь побежала по клинку вздоха змея, согревая мою руку. Рядом со мной воткнулось копье. Его отразил мой щит. Наконечник копья исчез, когда копье дернули назад. Я внахлёст сомкнул свой щит со щитом Райпера, как раз перед тем, как копейщик ударил снова. Я помню, как думал, пускай они могут все утро тыкать копьями в щиты и без толку чтобы нас сломить нужно было перебраться через мешающие атаки скамьи и сразиться с нами лицом к лицу посмотрев поверх края щита я увидел лица и бороды врагов враги кричали я понятия не имел какими оскорблениями они нас поливают знал только что они нападут снова и они напали я снова вскинул щит слева от меня Человек вскочил на скамью, а я ткнул его в ногу осинным жалом. То был слабый удар, но умбон моего щита попал противнику в живот и отбросил его назад. Чей-то клинок ударил меня вниз с живота, но кольчуга не порвалась. Теперь они толпой двигались по кораблю. Те, что были в задних рядах, заставляли передних идти прямо на наши клинки. Они теснили нас своим весом. Я смутно сознавал, что кое-кто из наших людей защищает нам спины от контратаки воинов Хестона, взявших на бордаж морского орла, а теперь пытающихся отбить у нас дракона-мореплавателя. Два человека сумели пройти мимо подпорки мачты и обрушили на меня свои щиты». Эта сокрушительная атака заставила меня качнуться бок и назад. Я обо что-то споткнулся, сел на край грибцовой скамьи и в слепой панике ткнул вздохом змеи мимо края щита. Я почувствовал, как клинок пронзил кольчугу, кожаную одежду, кожу, мышцы и плоть. Что-то врезалось в мой щит. Я толкнул его вперед. Мой меч застрял в теле противника. Это было чудом, что никто не помешал мне встать. Края моего щита соприкоснулись с краями щитов, стоявших слева и справа. Я проревел боевой клич и, вывернув вздох змея, вырвал его из тела врага. Топор зацепился за верхнюю кромку моего щита. Противник попытался оттянуть его вниз, открыв меня для удара. Но я резко опустил щит, высвободил его, а потом снова вскинул вверх. Мой меч снова был свободен. Я смог сделать им выпад, целясь в того, кто держал топор. Теперь во мне смешались воедино инстинкты, ярость и вопящая ненависть. Сколько длился этот бой? Может, мгновение, а может, час? Я не знаю по сей день. Я слушаю, как мои поэты поют о былых боях и думаю, нет, все было не так. И уж наверняка тот бой на борту корабля Хестона не имел ничего общего с песнями, которые распевают мои поэты. Тот бой был не героическим и грандиозным. И не лорд войны приносил смерть своим непобедимым искусством владения мечом. Была паника, был малодушный страх, люди обделывались в том бою, люди мочились, люди истекали кровью, люди гримасничали и люди плакали жалобно, как высеченные дети. То был хаос взлетающих клинков, ломающихся щитов, увиденных краем глаза промельков отчаянного парирования ударов и выпадов вслепую. Ноги скользили по крови, мертвые лежали со скрюченными руками, раненые зажимали ужасные смертельные раны и плакали, и звали матерей, и кричали «чайки». И все это воспевают поэты, потому что такова их работа. Они заставляют все это выглядеть просто чудесным. Мягкий ветер дул над приливом, заполняющим ручей бенфлета, где крутилась вода. Только что пролитая кровь струилась и растворялась, растворялась и струилась, пока ее не поглощало зеленое море. В начале было две битвы. Моя команда на борту морского орла, возглавляемая Финаном, при помощи уцелевших воинов Зигфрида со сторожевого корабля, отчаянно сражалась против гвардейцев Хестона. Мы помогали им, взобравшись на дракона-мореплавателя до тех пор, пока в конце ручья, где ярко горели корабли, Люди Зигфрида и Эрика не атаковали задние суда флота Хестона. Теперь все переменилось. Эрик увидел, что случилось у устья ручья, и вместо того, чтобы сесть на корабль, повел своих людей вверх по южному берегу, шлепая по мелководью маленького канала, который вел к острову двух деревьев. А потом они ринулись на очутившийся на мели сторожевой корабль. С этого корабля они перепрыгнули на морского орла, и присоединились к стене щитов Финнона. Финнону нужна была эта помощь, потому что корабли Хестона наконец-то начали грести, чтобы спасти своего господина, и на борт морского орла сбирались новые люди, а другие карабкались на дракона-мореплавателя. То был хаос. И когда люди Зигфрида увидели, что сделал Эрик, многие последовали за ним, и сам Зигфрид, на борту длинного корабля поменьше, нашел достаточно глубокое место, чтобы грести против прилива. Он повел корабль туда, где шло сражение у устья ручья, туда, где сцепились вместе три судна, где люди дрались, не ведая с кем. Казалось, все были против всех. Помню, мне подумалось, что так будут выглядеть битвы, которые ожидают нас в зале мертвых Одина. Вечное веселье, когда войны... Будут сражаться весь день и воскресать, чтобы всю ночь напролет пить, есть и любить женщин. Люди Эрика, хлынув на борт морского орла, помогли финону отогнать назад абордажную команду Хестона. Некоторые из этой команды попрыгали в ручей, который был здесь достаточно глубок, чтобы в нем утонуть. Другие спаслись на только что подошедших кораблях флота Хестона, а оставшиеся упрямцы – построились дерзкой стеной щитов на носу морского орла. Финнан, с помощью Эрика выиграл эту битву, поэтому многие люди Финнона смогли взойти на борт дракона-мореплавателя, придя на помощь нашей окруженной стене щитов. И бой на кораблях Эстона стал не таким яростным, когда его воины поняли, их не ждет ничего, кроме смерти. Они подались назад, перешагивая через камьи, и бросая своих погибших, и зарычали на нас с безопасного расстояния. Теперь они ждали, когда мы атакуем. Именно тогда, когда во время этой маленькой передышки противники с обеих сторон взвешивали вероятность жизни и смерти, я увидел Этель Флет. Она съежилась под рулевой площадкой дракона-мореплавателя и оттуда смотрела на путаницу смертей и клинков. На лице ее не было страха. Она обхватила руками двух своих служанок и наблюдала за боем широко раскрытыми глазами, но страха не выказывала. Она должна была быть в ужасе, потому что последние несколько часов не видела ничего, кроме огня, паники и смерти вокруг. Как выяснилось позже, Хестон приказал поджечь крышу дома Зигфрида, и в последовавшем затем хаосе его люди ринулись на охранников, которых Эрик поставил у дома Этельфлет. Охранники погибли, а Этельфлет похитили из ее жилища и стремительно потащили вниз по склону холма, туда, где ждал дракон-мореплаватель. Это было хорошо проделано, умный, простой и жестокий план. И он мог бы сработать, если бы не морской орел, ожидавший сразу за устьем ручья. А теперь сотни людей рубили и кололи друг друга в дикой схватке, где никто в точности не знал, кто его враг. Люди сражались просто потому, что сражение было их весельем. «Убейте их! Убейте их!» — это кричал Хэстон, побуждая своих людей вернуться к бойне. Ему нужно было только убить наших людей и людей Эрика, и он вырвался бы из ручья. Но позади него быстро плывущий корабль Зигфрида пронесся мимо других судов Хэстона. Рулевой Зигфрида направил судно на три корабля, блокировавшие ручей. Там оказалось достаточно места, чтобы весла сделали три сильных грибка, и меньший корабль с силой врезался в нос морского орла, на котором шел бой. Врезался как раз туда, где последние люди из абордажной команды Хестона стояли стеной щитов. И я увидел, как эти воины качнулись бок от удара, а еще увидел, как обшивку морского орла вогнала внутрь, когда Ахтерштвейн корабля Зигфрида силой врезался в мое судно. Зигфрида столкновение чуть не выбросило из кресла, но он сумел сесть прямо, облаченный в медвежий плащ с мечом в руке, и взревел, обращаясь к своим врагам, чтобы те пришли и погибли от его меча, внушающего страх. Люди Зигфрида прыгали через борт, спеша присоединиться к битве, в то время как Эрик взлохмаченными волосами, с мечом в руке, уже перебрался через корму морского орла, чтобы взобраться на борт дракона-мореплавателя. Он дико рубился, прокладывая дорогу к Этельфлет. Чаша весов боя стала клониться в другую сторону. Появление Эрика и его людей, атака корабля Зигфрида, заставила воинов Хестона перейти к обороне. Остатки этих воинов на морском орле дрогнули первыми. Я увидел, что они стараются вернуться на дракона-мореплавателя и подумал, что люди Зигфрида должно быть атаковали с яростью, раз их противники так быстро обратились в бегство. Но потом увидел, что мой корабль тонет. Судно Зигфрида расщепило его борт, и морская вода хлистала через сломанные доски. «Убейте их!» — вопил Эрик. «Убейте их!» И под его предводительством мы двинулись вперед а люди перед нами отступили, попятились, пройдя мимо ряда скамей. Мы следовали за ними, перебираясь через препятствия, чтобы вновь и вновь обрушивать на их щиты град ударов. Я сделал выпад вздохом змея, но попал только в щит. Топор просвистел мимо моей головы. Удар не попал в цель, лишь потому что дракон-мореплаватель в тот момент резко качнулся. Я понял, что пребывающий прилив поднял корабль со дна, мы были на плаву. Раздался громовой крик «Весла!». Топор застрял в моем щите, расщепив дерево. Я увидел безумные глаза уставившегося на меня человека, который пытался вытащить свое оружие. Я далеко толкнул щит и вонзил вздох змея в его грудь, вложив в удар всю свою силу так, что клинок проткнул кольчугу. А человек все таращился на меня, когда мой меч нашел его сердце. «Весла!» Это кричал Ралла, обращаясь к тем моим людям, которым больше не приходилось защищаться от нападающих воинов Хестона. «Весла вы, ублюдки!» — гаркнул он, и мне подумалось, что он должно быть спятил, распытается грести на тонущем корабле. Но Ралла не спятил. Он рассуждал весьма разумно. Морской орел тонул, но дракон-мореплаватель был на плаву, и нос его нацелился на устье Темиза. Однако Ралла расщепил весла с одного борта дракона, поэтому теперь посылал нескольких моих людей перенести весла морского орла через разделявшие два корабля пространства. Он собирался захватить корабль Хестона. Вот только дракон-мореплаватель превратился теперь в водоворот обезумевших людей. Команда Зигфрида перебралась через погружающийся в воду нос морского орла и столпилась на рулевой площадке над головой Этельфлет. Оттуда... Они рубили людей Хестона, которых теснили назад мои товарищи и команда Эрика, сражавшегося с яростью безумца. У Эрика не было щита, только длинный меч, и я подумал, что он уже дюжину раз должен был погибнуть, кидаясь на врагов. Но боги любили его в тот момент. Эрик оставался жив, а враги его погибали. И все больше людей Зигфрида наступали с кормы, так что Хестон и его команда оказались зажаты с двух сторон. «Хестон!» — закричал я. «Иди сюда и умри!» Он увидел меня и явно удивился, но я не знал, услышал ли он мой крик. Хэстон хотел жить, чтобы сражаться снова. Дракон-мореплаватель плыл, но по такому мелководью, что я чувствовал, как киль его ударяется о дно. А позади были другие корабли Хестона. Хестон прыгнул за борт, оказавшись по колено в воде, и его команда последовала за ним, Они побежали по берегу Канинги, к их следующему кораблю, где были бы в безопасности, и сражение, только что такое неистовое, угасло в мгновение ока. «Сука у меня!» — закричал Зигфрид. Он каким-то образом сумел высадиться на корабль Хестона. Его туда не перенесли, потому что кресло с шестами, на котором его поднимали, все еще стояло на корабле, Потопившим морского орла, но огромная сила рук Зигфрида помогла ему перебраться через опускающийся борт, а потом взобраться на дракона-мореплавателя. А теперь он лежал, вытянув бесполезные ноги, и в одной руке держал меч, а другой сжимал волосы Этельфлет. Его люди ухмылялись, они победили, они вернули свой трофей. Зигфрид улыбнулся брату. Сука, у меня, повторил он. Отдай ее мне, сказал Эрик. «Мы заберем ее обратно», — ответил Зигфрид, все еще не понимая. Этельфлет пристально смотрела на Эрика. Ей пришлось распластаться по палубе, потому что ее золотые волосы были в огромной ручище Зигфрида. «Отдай ее мне», — повторил Эрик. «Не скажу, что наступила тишина. Тишины не могло быть, потому что вдоль линии кораблей Хестона все еще кипела битва и ревел огонь и стонали ранены, но все равно как будто наступила тишина. Зигфрид обвел глазами людей Эрика и остановил взгляд на мне. Я был выше остальных, и хотя стоял спиной к восходящему солнцу, Зигфрид, должно быть, увидел что-то, что помогло ему меня узнать, и потому он поднял меч и указал на меня клинком. — Сними шлем! — приказал он своим удивительно высоким голосом. — Я не твой человек, чтобы ты отдавал мне приказы. Ответил я. Со мной все еще было несколько людей Зигфрида, тех самых, что явились со сторожевого корабля, чтобы помешать первой попытке Хестона вырваться из ручья. Теперь эти люди повернулись ко мне с поднятым оружием, но Финнон тоже был здесь, а с ним мои гвардейцы. Не убивайте их, сказал я, просто выбросьте за борт. Они сражались рядом со мной. Зигфрид выпустил волосы Этрифлет, пихнув ее назад своим людям, приподнял свое громадное, искалеченное тело, облаченное в черное, и поддался вперед. «Ты и Сакс, а?» — обратился он к Эрику. «Ты и этот предатель Сакс? Ты предаешь меня, брат?» «Я заплачу твою долю выкупа», — ответил Эрик. «Ты заплатишь? Чем? Мочой?» «Я заплачу выкуп», — настаивал Эрик. «Ты не можешь заплатить даже козе, чтобы она слезала под твоих яиц», — взревел Зигфрид. «Заберите ее на берег!» Последние слова были обращены к его людям, и Эрик напал, ему не следовало этого делать. Люди Зигфрида не смогли бы свести Этельфлет на берег, потому что дракон-мореплаватель был подхвачен приливом, и его несло мимо наполовину затонувшего морского орла. «Теперь мы дрейфовали вниз по течению, двигаясь на следующие корабли Хестона, и я боялся, что в любую минуту нас возьмут на абордаж». Рала тоже этого боялся, поэтому потащил нескольких людей к грибцовым скамьям. «Гребите!» — закричал он. «Гребите!» А Эрик бросился в бой, собираясь сразить тех, кто теперь держал Этельфлет. Ему пришлось пройти мимо брата, который припал к скользкой от крови палубе, черный и сердитый. И я увидел, как Зигфрид поднял меч, увидел удивленный взгляд Эрика при виде того, как родной брат обратил против него оружие. Я услышал вопль Этельфлет, когда ее любовник наткнулся на внушающего страх. Лицо Зигфрида ничего не выражало, ни ярости, ни сожаления. Он держал меч, когда его брат согнулся на клинке. А потом, не дожидаясь приказа, мы напали. Люди Эрика и мои, плечом к плечу, снова начали убивать и я помедлил лишь для того, чтобы схватить за плечо одного из своих воинов. «Позаботься о том, чтобы Зигфрид остался жив», — приказал я, даже не посмотрев, с кем именно говорю. А потом понес вздох змея в последнюю резню, случившуюся тем кровавым утром. Воины Зигфрида умерли быстро, их было мало, а нас много. Они продержались мгновение, встретив наш натиск сомкнутой стеной щитов, Но мы налетели на них с яростью, рожденной горьким гневом, и вздох змея пел, как вопящая чайка. Я отбросил щит, желая лишь одного — рубить этих людей, и первый же мой удар сбил вниз вражеский щит и рассек челюсть человека, который попытался завопить, но только выплюнул кровь, когда ситрик вогнал клинок в открытую красную утробу его рта. Стена щитов сломалась под нашей яростью, Люди Эрика сражались, чтобы отомстить за своего господина, а мои за Этельфлет, которая скорчилась, прикрыв руками голову, пока вокруг нее погибали люди Зигфрида. Она пронзительно вопила, безутешно, как женщина на похоронах, и, может, именно потому осталась в живых. В резне, на корме дракона-мореплавателя, люди боялись ее ужасных воплей, то были ужасные, затопляющие весь мир звуки скорби, и они не умолкли даже после того, когда последние люди Зигфрида прыгнули за борт, чтобы спастись от наших мечей и топоров. Зигфрид остался один, а дракон-мореплаватель шел теперь полным ходом против прилива, чтобы на немногочисленных веслах выбраться из ручья. Я набросил на плечи Этрифлет свой пропитанный кровью плащ. Корабль стал двигаться быстрее, когда грибцы-ралы поймали ритм, И еще несколько человек, бросив щиты и оружие, схватили длинные весла и просунули их в отверстие в бортах дракона-мореплавателя. «Гребите!» — крикнул Рала. Он сошел с палубы, на которой хлюпала кровь, чтобы взять рулевое весло. «Гребите!» Зигфрид остался на корабле. Зигфрид был жив. Он сидел на палубе, подогнув бесполезные ноги, без меча. У его горла держали меч. Осверд, сын Альфреда, сжимал рукоять этого меча и нервно поглядывал на меня. Зигфрид ругался и брызгал слюной. Тело его брата, с внушающим страх, все еще торчащим в животе, лежало рядом с Зигфридом. Небольшие волны захлестывали мыс Канинги. Вода заливала широкую полосу, затопляемую во время приливов. Я шел к Зигфриду и встал над ним, глядя на него сверху вниз, не слыша его оскорблений. Потом посмотрел на труп Эрика и подумал, что этого человека я мог бы полюбить, мог бы сражаться рядом с ним, мог бы узнать его как брата. После я взглянул в лицо Осверта, так похожее на лицо его отца. «Я сказал тебе когда-то, — обратился я к нему, — что, убивая коллег, ты не заработаешь себе репутацию». «Да, господин», — ответил он, — «я был неправ. Убей его». «Дайте мне мой меч!» — потребовал Зигфрид. Осверд заколебался, когда я оглянулся на норвежца. «Я проведу жизнь после смерти в зале Одина», — сказал я ему, — «и буду там пировать с твоим братом. И ни он, ни я не хотим оказаться в твоей компании. Дайте мне меч!» Теперь Зигфрид умолял. Он потянулся к рукояти, внушающего страх, но я пинком отбросил его руку от трупа Эрика. Убей его. Велел я Осверту. Мы швырнули Зигфрида Таргельсона за борт где-то в море, по которому плясал солнечный свет за островом Каннинга. Потом повернули на запад, чтобы наступающий прилив понес нас вверх по реке. Хэстон ухитрился подняться на борт одного из своих кораблей и некоторое время гнался за нами. Но наше судно было длиннее и быстрее, и мы уходили от него все дальше. В конце концов, Он бросил погоню, и дым Бемфлиота становился все меньше, пока не стал походить на длинное низкое облако. А Этельфлет все плакала. «Что нам делать?» — спросил меня кто-то. Это был главный из двадцати трех уцелевших воинов Эрика, которые спаслись вместе с нами. «Все что угодно», — ответил я. «Мы слышали, твой король вешает Норманов», — сказал этот человек. «Тогда первым он повесит меня», — сказал я. «Вы будете жить», — пообещал я и в Лондоне я дам вам корабль, чтобы вы могли отправиться куда захотите». Я улыбнулся. «Вы можете даже остаться и служить мне?» Эти люди благоговейно уложили тело Эрика на плащ. Они вытащили меч Зигфрида из тела своего господина и отдали мне, а я передал его Осверту. «Ты его заслужил», — сказал я. Так и было, потому что в этой убийственной неразберихе Сын Альфреда сражался как мужчина. В мертвой руке Эрика был зажат его меч, и я подумал, что Эрик уже в першественном зале и наблюдает за мной оттуда. Я увел Этельфред от трупа ее любовника на корму и обнимал, а она плакала. Ее золотые волосы касались моей бороды, она цеплялась за меня и плакала, пока слезы ее не иссякли. Тогда она заскулила и спрятала лицо на моей окровавленной кольчуге. «Король будет нами доволен», — сказал финан «Да», — ответил я. «Выкуп не будет выплачен. Уэссекс в безопасности». Норманы передрались и убили друг друга. Их корабли горели. Их мечты обратились в пепел. Я чувствовал, как Этельфлет дрожит, прижимаясь ко мне. А я смотрел на восток, где слепительное солнце стояло над горящим бемфлетом. «Ты отвезешь меня обратно к Этельреду, да?» Обвиняющим тоном спросила она. «Я отвезу тебя к твоему отцу», — ответил я. «Куда еще я могу тебя отвести? Она не ответила, потому что знала, выбора нет. Судьбы не избежать. «И никто никогда не должен узнать», — тихо продолжал я, — «о тебе и о Берике». Она опять ничего не ответила, да и не могла уже ответить. Она слишком бурно всхлипывала а я обхватил ее руками так, как будто мог укрыть от наблюдающих людей и от мира, и от мужа, который ее ждал. Длинные весла погружались в воду, речные берега становились ближе, а на западе дым Лундона пятнал летнее небо. Когда я вез Этельфлет домой? Историческая справка. Песни меча, Больше выдумки, чем в предыдущих романах об утреде Бебенбургском. Если Этельфред и была взята в плен викингами, хроники хранят странное молчание об этом событии. Так что данная сюжетная линия – моя фантазия. Зато старшая дочь Альфреда в самом деле вышла замуж за Этельреда из Мерсии, и есть много свидетельств того, что брак этот не был заключен на небесах. Подозреваю, что я очень нечестно обошелся с настоящим Этвердом, но честность – не первая обязанность автора исторических романов. Записи о царствовании Альфреда сравнительно богаты, отчасти потому, что король был грамотеем и хотел, чтобы такие записи велись. Но все равно подобное обилие записей – загадка. Мы знаем, что войска Альфреда взяли Лондон, Но насчет того, в каком именно году город был, по сути дела, включен в состав Эссекса, имеются разные версии. Официально Лондон оставался мерсийским, но Альфред был амбициозным человеком и, несомненно, решил оставить не имевшую короля Мерсию в подчинении Эссекса. С захвата Лондона Альфред начал свою неуклонную экспансию на север, которая, в конце концов, уже после его смерти, превратило королевство Саксов-Эссекс в землю, известную теперь под названием Англия. Большая часть романа основана на истинных фактах. Викинги и впрямь решительно атаковали Рочестер, Хрофессорастер, в Кенте, и их нападение закончилось полным провалом. Этот провал доказал правильность оборонительной политики Альфреда, окружившего Эссекс кольцом бургов, то есть укрепленных городов, в которых – стояли постоянные гарнизоны из людей Фирда. Главарь викингов все еще мог вторгнуться в Эссекс, но немногие армии викингов странствовали с осадными приспособлениями и при любом таком вторжении имелся риск оставить в своем тылу сильную армию. Система бургов была безупречно организована. Подозреваю, в ней нашло отражение одержимое стремление Альфреда к порядку. Нам посчастливилось иметь в своем распоряжении копию XVI века, снятую с копии XI века, переписанной с оригинального документа, рассказывающего об организации бургов. Этот документ, известный под названием «The Burgl Heildeutsch», описывает, сколько людей понадобится для каждого бурга и как должны быть собраны эти люди. Все это говорит о чрезвычайных оборонительных мерах. Древние разрушенные города были возрождены, укрепления вновь отстроены – Альфред даже спланировал некоторые из этих городов, и в наши дни, идя по улицам Уоррегема в Дорсити или Уоллингфорда в графстве Оксфорд, вы идете по улицам, проложенным землемерами Альфреда, по ровным линиям, продержавшимися 12 столетий. Если оборонительная схема Альфреда имела блестящий успех, то его первые попытки наступательных военных действий были менее выдающимися. У меня нет никаких свидетельств того, что Этельред из Мерсии возглавлял флот, нападавший на дочан на реке Стаур. Вообще-то, я сомневаюсь, что такой набег был делом Этельреда, но в других отношениях мой рассказ об этой экспедиции правдив. После первоначального успеха она была погублена викингами. У меня также нет ни малейших свидетельств того, что Этельред подвергал свою юную жену испытанию горькой водой, Но любой, заинтересовавшийся этим древним и злым колдовством, может найти указание для проведения этой церемонии в Ветхом Завете в главе пятой книги «Чисел». Альфреду Великому в конце «Песни меча» оставалось править еще несколько лет. Этельреду Мерсийскому предстояло обрести славу, а Утреду Бебенбургскому – вымышленному персонажу, хоть и имеющему прототип в лице реального человека, одного из моих предков. Предстояло пройти еще долгий путь. Англия в конце девятого столетия все еще была грезой немногих мечтателей. Однако грезы, как выясняют мои самые удачливые персонажи, могут стать правдой. Поэтому история Утреда будет продолжаться.